Глава четвертая К торговцу топливом бараку решили выдвинуться на катере, оставив буксир торчащим в гавани. В катер набились в шестером. Я, Петрович, Керч, Серега, пленный турок и Женева. Вооружения у нас хватало. У всех за исключением пленного, автоматы и пистолеты, ручной пулемет и трофейные гранаты. Из товара взяли только один ковер с саблями, пару ящиков с медикаментами, и несколько автоматов с золотым покрытием катер подошёл к короткому пирсу, у которого уже стояло прогулочное судно двухпалубный теплоход, как их раньше было просто пруд-пруди в туристических районах. На них катали туристов, тут были организованы комфортабельные каюты, неплохой ресторан и кинотеатр. Но всё это было раньше, в те далёкие времена, когда Турция была туристической меккой всего бывшего СНГ и прочих нищебродов. Сейчас прогулочный теплоход был оборудован дополнительной защитой, несколькими пулеметными точками и какой-то хреновиной, сильно смахивающей на миномет. Вот такие вот современные тенденции в кораблестроении. На пирсе нас уже ждала делегация встречающих. Трое турок, вооруженных автоматическими винтовками М4. То, что мы тоже были при оружии, их нисколько не смутило. Но они сразу же настоячего попросили оставить всё огнестрельное на катере, что мы, собственно говоря, тут же и сделали. Прямо на дощатом покрытии пирса разложили свой товар и стали договариваться о сделке. Помимо выложенного товара, сразу же заикнулись о готовности продать пятерых сербов, четверых мужчин и одну девушку. Я даже показал групповое фото, на котором пятеро связанных сербов злобно зыркали в объектив. Весь предложенный товар тут же был оценен по достоинству, и мы стали договариваться об условиях. Вот тут и начались заминки и камни преткновения. Во-первых, встречающая сторона наотрез отказывалась производить товарообмен из рук в руки, то есть вот вам лекарства и золотые пушки, а вы нам тут же соляру в бочках. Нет, злодеи с американскими винтовками почему-то хотели сначала получить наш товар, а свой привезти только на следующий день. суки. Как будто начитались Ильфа и Петрова с их классическим утром деньги, вечером стулья, вечером деньги, утром стулья. Во-вторых, первым делом они желали заполучить рабов, причём без первоочередной продажи рабов о дальнейшей торговле и речи быть не могло. Пленный турок уверял, что данная торговая схема вполне нормальная, и здесь все так делают дела. когда одной из сторон выступают незнакомые хрыны из бугра, то есть мы. Вот такие вот пироги с кутятами. Торговались мы долго, больше 2 часов. Я всё никак не сдавался и продолжал спорить. Под понятием торг мы подразумеваем процесс переговоров между людьми, которые пытаются прийти к взаимному соглашению. В Турции существует поговорка: "Пазар лексунеттер", что можно перевести как "торг это обычай". По давней традиции здесь принято торговаться по поводу лучшей цены. В Турции есть и другая пословица: "İsteyenin bir yuzu, vermenin iki yuzu kara". Тому, кто просит стыдно, но тому, кто отказывает в просьбе, стыдно вдвойне. Поэтому будь это мелкий лавочник или крупный бизнесмен, все следуют распространённому турецкому обычаю торговаться при любой сделке купли-продажи. Вопреки распространённому мнению, целью торгов является не только снижение стоимости товара. Помимо получения справедливой цены, переговоры включают в себя соглашение о разумных сроках поставки и приемлемых гарантийных условиях, а также уточнение пунктов договора. Процесс переговоров рассматривается как диалог, который начинается со знакомства сторон и заканчивается подписанием окончательного соглашения. Существуют определённые правила, которые необходимо учитывать в ходе торгов. Результат переговоров напрямую зависит от того, в каком ключе и каким образом вы торгуетесь. Важно внимательно прислушиваться к условиям другой стороны, часто переспрашивать, уточнять и вести переговоры в позитивном ключе. Вежливо высказанные предложения всегда вызывают более живой отклик и работают лучше. Внимательное отношение к требованиям другой стороны Продемонстрировать собеседнику ваше уважение, что положительно скажется на конечном результате. Ну а что? Здесь всё-таки Восток, и торговаться надо до последнего. Иначе тебя просто не поймут и примут за лошка. А оно нам надо? Нет. Вот и торговаться до хрипоты в горле. В итоге пришли к обоюдовыгодному соглашению, и я всё же турок дожал. Ну так всё-таки я в прошлом тот ещё переговорщик и хитраван. Короче, завтра утром встречающая сторона пригоняет два грузовика, в которых нас вместе с товаром и рабами отвезут в дом к господину Бараку. Там товар оценят по достоинству и сразу же обменяют на топливо и всё, что мы пожелаем. На прощание нам оставили пару листов бумаги прайс, где было указано, что и по какой цене можно сторговать у господина Барака. Просмотрев прайс, я понял, что за наш товар вполне можно выручить 10 тонн дизельного Несколько бочек моторного масла и кое-что из взрывчатки, которое тоже торговал барак. К слову, в его прайсе имелись даже танки и миномёты. Интересно, а S300 есть? Пленный турок тут же предупредил меня, что всех бойцов с собой не разрешат взять, максимум двоих-троих. Да и аружейе не позволят брать. И вообще хорошо будет, если там всех не убьют, чтобы не платить за наш товар и сэкономить дефицитное по нынешним временам топливо. Мы ведь не местные, и с нами можно не церемониться, опасаясь за репутацию честного торговца. Вот такие вот мрачные перспективы. Но мы ещё посмотрим, кто кого. Как говорил мой знакомый: на каждую хитрую жопу найдётся фуй с винтом, а на фуй с винтом найдётся жопа с лабиринтом. Но ну а на жопу с лабиринтом найдётся фуй с путеводителем. Так что прорвёмся. И не из таких передряг выскакивали. Посудина нам досталась добротная и надёжная. Со слов Валеры, захваченный нами пароход очень напоминал спасательные буксиры проекта 733С, предназначенные для оказания помощи аварийным кораблям и подводным лодкам в дальней и ближней морской зоне, буксировки аварийных плавсредств, тушения пожаров, откачивания воды, ликвидации аварий. Только в отличие от советского проекта 733С, наш буксир был немного меньше и проще. Но в целом тот же функционал, рассчитанный на Черноморскую лужу. Длина буксира около 35 м, ширина примерно 8 м. Две кран-балки, просторная кормовая палуба, где можно было разместить не только наш катер, но ещё что-нибудь существенное. Запас хода больше 5000 морских миль. Внутреннего пространства достаточно, чтобы комфортно разместить команду в 30 рыл и столько же пассажиров. В общем, После малютки Сейнера царские хоромы. Кстати о Сейнере. Него же оставлять его здесь. Хорошо бы, когда будем покидать турецкие берега, прихватить страдальца с собой. Надо только найти на него парочку опытных моряков. Вернувшись на корабль, застал идиллическую картину. Керч восседал на табурете, как царь на троне, а вокруг него кружком разместились четверо сербов и внимательно слушали его рассказы. Бро, бро, прикинь, Мислов был в Керче. Круто, скажи круто. Ванёк подскочил и буквально затанцевал вокруг меня. У них в Югославии во время войны был отряд русских добровольцев. Радостно улыбясь, тараторил балтун. Так вот, этим отрядом командовал керчанин Александр Шкрабов, и Мислов после войны приезжал в Керчь, чтобы привести земли с могилы Шкрабова. Так это ладно. Я, короче, тут прикинул хрен к носу и понял, что знаю сына этого самого Шкрабова. Прикинь, какая земля круглая. Как ни крути её, а всё равно все дороги в Керчь сойдутся, сделал парень неожиданный вывод. Охренеть не встать, согласился я. Если вечер воспоминаний у вас закончился, то зови сюда остальных, и давайте держать военный совет. У меня тут пара мыслей появилась, надо их обсудить. Обсуждение плана предстоящей операции затянулось до вечера. В итоге вырисовывался рискованный план по захвату поместья торговца топливом. Если всё пройдёт так, как надо, то мы не просто получим нужное нам количество топлива, но и дополнительное оружие, включая взрывчатку, а также ещё около десятка новых бойцов. По мнению пленного турчонка, проданные неделю назад бараку сербы до сих пор должны были томиться где-то в подвале его виллы. Продавец топлива Планировал отправить их на свой самодельный нефтеперегонный заводик, где из-за нечеловеческих условий труда и опасных условий производства была постоянная текучка кадров. Видимо, из-за скорой отправки очередной партии живого товара торгаш так и спешил заполучить оставшихся сербов. Действительно, зачем гонять лишний раз колонну на нефтеперегонный завод из-за каких-то там пятерых сербов? Лучше подождать лишний денек и отвезти всех с копом. Отправив Катяр с Женей, Касым и Серёгой на другую сторону гавани, я завалился спать. Раз уж нам всем нельзя поехать в гости к мнительному торговцу Бараку, то почему бы троим моим бойцам не завалиться к нему в гости с тыла. Зайдут огородами и если что, прикроют нас огнём пулемётов. Как попасть в поместье Барака по земле, пленный турок вполне понятно изобразил на листе бумаги, нарисовав неплохую схему подхода. Спал я в отдельной капитанской каюте. Ну а почему бы и нет? В конце концов, капитан я или кто? Якорь мне в зубы. Попугай Кирря облюбовал себе место на шкафу, куда я ему перед сном сыпанул жменю орехов. Вредно птица матом пожелала мне одновременно долгого здоровья и глубокой могилы. Я в ответ обматерил попугая, усомнившись в его половой ориентации, и выключив свет, лёг спать. Вырубился быстро. Только голова коснулась подушки, и я сразу же забылся глубоким сном. Полондра! Наших бьют суки! запалошно зарал попугай среди ночи. Свистать всех наверх! Пиндос атакуют! Вспышка справа! Не открывая глаз и ещё окончательно не проснувшись, я тут же плюхнулся с койки на пол. В полете подбил кого-то под ноги, и как только сверху на меня наварилось тяжелое человеческое тело, тут же вцепился пальцами в первое, что попалось мне под руку. Действовал на автомате и инстинктах, вбитых в тело трехлетними скитаниями в постапокалиптическом мире. — А-а-а, яратик ярдомит! — взвизгнул от боли мужской голос, и тут же без перехода злобно добавил. — Сенегеберджежи, Жан Куртарам! — что кричали мне на ухо, я сообразил бы и без переводчика. Сначала нападавший обзывался и звал на помощь, а потом обещал убить и вновь бронился. Когда тебя пришли убивать, о правилах приличия забываешь раз и навсегда. Стиснув пальцы сильнее, я, что есть мочи, дернул нападавшего на себя и тут же вцепился зубами в его шею. Фонтан чужой крови хлынул мне в рот, я выплюнул кусок плоти и, рывком ухватившись за руку, который враг пытался закрыть свою рану, сломал чужое запястье. «А-а-а-а-а!» – зверским голосом закричал противник. И тут мне по голове ударили чем-то мягким. Удар не причинил мне никакого вреда, зато показал, что в комнате есть кто-то еще. Махнув несколько раз руками в разные стороны, я ухватился за чью-то тонкую лодыжку и тут же дернул ее в сторону. Рядом на пол плюхнулось тело и раздался какой-то тонкий женский виск, который тонул в реве первого врага. Не отпуская захваченной лодыжки, я второй рукой нащупал лежащий на полу разгрузочный жилет с пристёгнутыми к нему подсумками и, ухватив его за лямку, принялся, что есть мочи, колошматить оба барахтавшихся на полу тела. Суммарный вес жилета с автоматическими магазинами около 5 кг. Этого хватило, чтобы окончательно внести разгром в стан противника. Каюта наполнилась криками боли и визгами ужаса. В общей какофонии присовокупились ещё и матерные крики попугая, который кружил в темноте под потолком и обещал всех порвать как тузе грелку. Его хриплые ругательства добавляли мне сил и злости. Нанеся десяток ударов, я отбросил жилет и смог наконец добраться до пистолета, лежащего под подушкой. Ба-ба-ба-ба. Четыре выстрела в замкнутом пространстве малюсенькой каюты прозвучали подобно грохоту пушки. На несколько секунд меня несколько оглушило, и на какое-то мгновение я потерял ощущение реальности. Мне показалось, что в углу каюты шевелится и блестит что-то тёмное и большое. И я, не думая, тут же разрядил остатки магазина в это шевелящееся пятно в углу. Сменив магазин, подтянулся на руках и щёлкнул тумблером выключателя. Благо из-за миниатюрности помещения всё было почти под рукой. Когда электрический свет залил пространство каюты, моим глазам предстала картина произошедшего. Пол каюты залит кровью. Её натекло так много, что она была повсюду. Все убиты, а их оказалось четверо. Были теми самыми турками-грузинами, которых мы освободили вместе с сербами. Здесь были трое мужчин и одна из женщин, та что помоложе, сестра зарезанного мной толстяка Або. Не надо иметь много ума, чтобы понять, что здесь произошло. В углу каюты дверь, которая я на ночь запер изнутри, был тайный лаз, через который нападавшие и проникли внутрь. У первого нападавшего в руках был разделочный топорик. Им, видимо, они и планировали меня убить. Но попугай, дремавший на шкафу, предупредил меня и расстроил их планы. Кстати, если верить приключенческим книгам, Пираты в старинные времена в качестве самодельной сигнализации использовали как раз домашних питомцев. Видимо, всё-таки эти люди убийцами были никакими, потому что времени, чтобы распотрошить меня, у них было предостаточно. Да и зачем было ломиться ко мне в каюту такой толпой? Они скорее всего мстили мне за смерть их родственника Або, поэтому и хотели посмотреть на цвет моих мозгов. В каюту сперва проникли двое: сестра и старший сын Або. А когда началась возня, в лаз сунулись ещё двое. Но из-за тесноты и спешки они больше мешали друг другу, чем помогали. Хорошо, что я всё-таки дотянулся до пистолета, а нападавшие были без огнестрельного оружия. В итоге они мертвы, а я красавчик. В дверь каюты заколотили, и с той стороны раздались знакомые голоса Ванька и Петровича. Ну вот и Каваเลрия пожаловала. За спинами хохол и кирчани намаячил Гарик, а где-то в конце коридора слышался топот. Видимо, это были сербы. Я открыл дверь, приглашая их внутрь, но они почему-то так и остались в коридоре. Иванович, что здесь произошло? Трасца твоей матери, собачья печёнка, что тут тропылось? спросил бледный хохол. Ты цел? Не ранен? Нормально, отмахнулся я. Мстители пожаловали по мою душу. «Хорошо, что попугай предупредил, а то разделали бы меня, как бог черепаху». И спросил в раз осипшим голосом, «Выпить есть?». Только сейчас на меня накатила волна адреналинового отката, и я осознал, как мне повезло. Повезло, что нападавшие оказались криворукими убийцами. Повезло, что у меня в каюте был нервный и крикливый попугай. Повезло, что они шли мстить и заперлись всей толпой, больше мешая друг другу, чем помогая. В общем, мне сегодня капец как повезло. Ладно ещё умереть в бою, но вот так ночью в собственной постели быть зарезанным какими-то доморощенными мстителями было страшно. Держи, Петрович протянул мне небольшую серебряную флягу, явно подрезанную в поместье стоматолога. Только осторожнее, там спирт. Не обратив внимания на его слова, я махом вылил в себя содержимое флажки, даже не почувствовав спиртовой горечи. Узов протянутую хохлом зажжённую сигарету глубоко затянулся. Курю я редко, раньше вообще не курил. Но в последние 3 года, когда всё вокруг стало на дыбы и понеслось вскачь, бывает покуриваю. Бро, а это что у него на шее? тихо спросил решившийся войти в каюту Кирчанин. Укус, что ли? Ага, кивнул я. Вырвал кусок мяса из шеи Дракула Хренов. Бро, а ты вырванное из шеи мясо выплюнул? или проглотил. Заинтересовался Керч. Сделав пару затяжек, я почувствовал, что мне резко стало плохо. Перед глазами поплыли разноцветные круги, в голову ударил алкоголь, и меня тут же вывернуло наизнанку. Проблевавшись и кое-как отдышавшись, я принялся ругать шашка и костерить всех и вся. Едрить твою в карамысла, баян псина ты сутулая, какого рожна тебя поставили охранять пленных, что ты их промудохал, взревел я. Обращаясь ко всем сразу сербам, которые к этому времени прибежали на звуки выстрелов. Фрайер ты в маминой кофте, как ты за ними следил, что они всем скопом по кораблю шастают, как по Красной площади на 9 мая. Миха, в гроб тебе ведро помоев, обратился я к русскоговорящему сербу. Какого фига ты тащишься как трамвай на повороте? Переводи, что я говорю, а то этому гомодрилу похоже не понять, что он на косячил два весла ему в рот. Да фиг ли ты ржёшь. Серб Михаил согнулся пополам и, тряся плечами, давился от смеха. «Командир! Алексей! Прости, но половину твоих слов я не знаю, как перевести на сербский. Однако Баян уже понял, что виноват. Но турки выбрались из закрытой каюты. Это их же корабль. Вот они и знали про скрытые двери в стенах», — развел руками Миха. «Три в Господа Бога душу мать Колумба Христофора бабушку в лысый череп!» — обреченно произнес я. Ладно, проехали. Серба, вам привести каюту в порядок. Петрович, Керч, Гарик, дуйте в машину и слегка вломите грекам с звёздюлей. Свежите, а потом заприте их где-нибудь. Утром разберёмся, за кого они. Потом найдёте оставшуюся тётку из этих. Махнул я в сторону трупов в каюте. Ей по горлу чик и в колодец. Ясно? Выполнять. Я задача нахлопнул себе полбу. Блин. Надо теперь все планы переписывать, ведь рассчитывали на этих козлов, сука. Вот тебе и поспали. Ладно, сейчас всё решим. Короче, быстро выполнили поставленные задачи и в кают-компанию, приказал я. Будем держать военный совет.